Глава 19. Виноградники Ладу. Верхняя Барбаджа. Сардиния не остров. Это архипелаг из множества островков, разделенных не морем, а полосами суши. Некоторые настолько малы, что напоминают атоллы, но каждый имеет свое лицо, а зачастую даже другой язык и обычаи. Границы, которые их разделяют, невидимы для человеческих глаз. По крайней мере, глаз тех, кто не из этих мест. Для здешних они отчетливы, ибо прочерчены кровью еще в незапамятные времена. Нерушимые границы, к которым следует относиться с уважением, потому что в некоторых местах смерть более священна, чем жизнь. Границы обширных территорий Ладу в горах были хорошо известны всем, и никому и в голову не пришло бы вторгнуться на этот запретный остров. В прошлом было пролито много крови, чтобы разграничить земли, в которых Ладу стали изгнанниками. В этих местах раз и навсегда застыло время, но Ладу не хотели их покидать. Они были закрытыми для современности, слепыми и глухими к ее обещаниям, и вместо этого посвящали себя жизни в полном согласии с миром природы и ее законами. Ладу никогда не принимали участие в сельских празднествах, общинных обедах или деревенских праздниках за пределами своих земель. Но это не означало, что они не имели своих обрядов и празднеств. Наоборот. В них, однако, не было ничего религиозного, по крайней мере, в католическом смысле. Обряды воплощали в себе языческое начало, связанное с культом земли и жертвами тех, кто ее обрабатывал. Древние обычаи. Верования и суеверия, продолжавшие существовать только здесь и нераспространенные на остальной части острова. В ту ночь ладу под звездным покровом праздновали окончание сбора урожая, ознаменовавшее приход зимы. Был очень поздний урожай из-за сильной засухи, поразившей остров. Все семьи вышли из домов поближе к виноградникам. Сладкий аромат виноградной лозы и муста — Пронизывавший свежий ночной воздух сменился ароматом жареного мяса. Муст свежевыжатый для приготовления вина сок винограда. Над ковром из тлеющих углей сухого каменного дуба и корней мастики, была устроена клетка, составленная из рядов шампуров, на которых вертикально жарились дюжина поросят и несколько ягнят. Шипение капающего жира то, что зовется песней про Хедду, и потрескивание углей были фоном для криков детей, которые играли и гонялись друг за другом среди разрешившихся от бремени рядов виноградной лозы. Прохедду, свинина. Дюжины безмолвных хранителей углей с колючими бородами, придающими им дикий вид, и глазами, затуманенными от большого количества вина, уже почти пять часов следили за мясом, которое с каждой минутой золотело. Время от времени эти терпеливые мужчины подбрасывали в огонь ветки мирта и можжевельника, чтобы мясо вкуснее пахло. Или вставляли лезвие резольс в плечи или бедра поросят, которые затем клали на ладони. По температуре лезвия они понимали, готова ли пища. Детей не подпускали к клетке с поросятами, однако им разрешалось жарить небольшие кусочки сыра и рикотты, нанизывая их на деревянные шампуры. Рикотта — сырный продукт из сыворотки, побочного продукта производства сыров. Затем их помещали в пробковые контейнеры, оставленные возле огня, чтобы сохранить тепло. Среди веселящейся публики на дворе фермы самые молодые состязались друг с другом на стоге сенов сеструмпа, очень древнем искусстве боя, похожем на греко-римскую борьбу, в котором ладу, обладающие циклопическими телами, выделялись природным талантом. Очаги, окруженные камнями, факелы и пылающие жаровни, разбросанные по двору, освещали местность. Девушки ходили среди родственников, неся подносы с пробковой коркой, на которых на подложке из хлеба карасау лежали куски козьего сыра и ломтики сала. Из дома, где готовили первые блюда, Доносился сильный аромат рагу из «Дикого кабана», который подавался с восхитительной пастой макароны с дебуса, приготовленной вручную старухами. Несмотря на холод, все ели на свежем воздухе возле костров, согретые бинну-ниеду, обилием еды и эйфорией от совместного торжества. Длинные скамейки и накрытые столы были расставлены так, чтобы вместить всю семью, в которой было чуть более 90 человек. Бастиану вернулся из полей вместе с двоюродными братьями и своим старшим сыном Микели. По традиции они сожгли прошлогодние чучела, а потом все вместе помочились на угли. Как только он приблизился к клетке, к нему подошла женщина, закутанная в темную шаль. Это была тетя Ганария, воспитавшая Бастиану и ставшая для него матерью. «Он хочет тебя видеть», — коротко сказала старуха, прежде чем испариться в ночи как призрак. Бастиану несколько секунд смотрел на свою большую семью, ликующую и счастливую. «Хоть так», — подумал он. «После стольких усилий они заслуживают немного беззаботности и веселья». Это был год без дождя, и праздновать было нечего. Тем не менее... Для того, чтобы сохранить свою семью вместе и заставить ее забыть о несчастьях, уготованных им природой, Бастиану решил отпраздновать с размахом. Он подозвал к себе Микели, и вместе, перейдя из поля, они направились к дому патриарха клана Ладу. Старик ел один. Едкий ночной воздух был пыткой для его костей с возрастом покрывшихся мелом. «Ммм, аромат молодой кожи!» «Это ты, Микеле?» — спросил старик, откладывая вилку и поправляя грубое шерстяное одеяло, накинутое на плечи. Свинина была настолько мягкой, что таяла, едва он касался ее языком. Поэтому бенинью мог ее есть даже своим беззубым ртом. «Да, это я!» — ответил подросток. «Ты правильно сделал, что взял его с собой, Бастиану. Микеле однажды займет твое место. Он мускулистый мальчик». «Ты в порядке, Манной?» — спросил Бастиану. «Да, я наслаждаюсь праздником отсюда. Но праздновать нечего. Знаю. Но я думал, а... Ты отлично справился, я не об этом». Твоя двоюродная сестра, жена Жаку, вчера родила мертвого сына. Я слышал. Сигнали малуэсте, сказал старик. Это плохой знак. Такое происходит с нашими женщинами уже второй раз за год. Для общины это предзнаменование смерти, особенно после столь неудачного года, как прошлый. Со времен Великого Голода, когда я был мальчиком, я не видел такого неурожая. Мне уже несколько недель снятся плохие сны. В этих вийонес Малос я вижу, как наши поля полыхают в огне, а истощенные звери нарочно бросаются в огонь. Дует гнусный ветер Бастьяну. Времена великой и ужасной засухи. Что еще ты видел? Спросил племянник. Я видел, как женщины оплакивают своих сыновей, как горят наши дома. Я видел, как сыновья восстают против отцов. Думаешь, я схожу с ума? спросил старик. Вовсе нет маной. Бастьяну очень уважал своего деда. Тот был Омине практику, человек с животным чутьем. И не только на земные вещи. Вовсе нет. С возрастом и слепотой, по его словам, он чувствовал себя все более и более близким с миром духов и с невидимой природой, которая их окружала. Он стал биде мортас, человеком, способным видеть души умерших. Мы должны умилостивить ярость земли. Мы должны сделать это ради нашей семьи. Не волнуйся, Маной, я сделаю это. Вы это сделаете. Я хочу, чтобы Микеле тоже пошел с тобой. Но если он достаточно велик, чтобы убить кабана, который сегодня будет подан к обеду, и достаточно крепок, чтобы выпотрошить христианина, значит, он манну и может защитить семью». «Манну. Взрослый». «В некотором роде». «А теперь идите и выпейте за меня». Оказавшись снаружи, уже по дороге к виноградникам, Микели с любопытством спросил отца. «Чего он от нас хочет?» «Козас де бестиас", только и сказал Бастьяну. «Ужасных вещей». Желание веселиться пропало.